Какой неожиданный удар. Сразу распознав в моей маске маску, ты продолжала притворяться обманутой. Тысяченогие черви стыда поползли по мне, выбирая места, где легко появляется гусиная кожа, подмышки, спину, бока. Нервы, ощущающие стыд, наверняка находятся у самой поверхности кожи. Я покрылся сыпью позора, вспух точно утопленник. Пользоваться избитым выражением, что я не хочу быть клоуном, не сознающим себя клоуном, бессмысленно, так как сами эти слова стали словами клоуна. «Ведь ты меня видела насквозь». Не похоже ли это на театр, в котором играл всего один актер, считавший себя невидимым, полный веры в лживые заклинания, даже не представляющий, что он весь на виду? Кожу вспахивали мурашки стыда а в бороздах вспаханной кожи вырастали иглы морского ежа. Еще немного я превращусь в колючее животное. Я стоял, покачиваясь в полной растерянности. А когда увидел, что и тень тоже покачивается, понял, что это не мое воображение. Я действительно покачиваюсь. Да, я допустил непростительную ошибку. Где-то сел, видимо, не в тот автобус. До какого же места должен я возвратиться, чтобы пересесть на нужный мне? все еще покачиваясь, пытался освежить память, сверяясь с затертой, перепачканной картой. Поздняя ночь полной ревности, когда я решил писать эти записки. День соблазнения, когда я впервые заговорил с тобой. Утро, когда я решил, что стану развратником. Улыбающийся рассвет, когда была закончена маска. Хмурый вечер, когда я взялся за изготовление маски. И долгий период бинтов и пиявок, которые привели меня к этому, нужно дальше возвращаться. Хотя и зашел так далеко, но если сделаю пересадку не там, где нужно, мне придется искать пункт отправления совсем в другой стороне. Неужели и правда во мне всегда была гнилая вода, как ты утверждаешь?